Глава шестая. Лиза. Галя довольно скалится. Манипуляторша. Она этого и добивалась. Но Купидон в юбке. Мы с ней еще об этом поговорим. Отлично. Арка бегает в машину, открывает Гали заднюю дверь. Та ныряет в салон. Садись, феечка. Тихо говорит мне. Рядом со мной. Хочешь? Что с ним? Ему каждое слово дается очень тяжело. Словно Арк нервничает не меньше меня. опуская голову, сажусь на пассажирское сиденье. Но, в конце концов, переспали и переспали. Вот же трагедия. Но от нервов у меня все внутренности переворачиваются. «Говорите адрес», — улыбается парень, а я отворачиваюсь, чтобы скрыть залившие щеки румянец. «Называю адрес папы. В последние месяцы лета я жила у него» а моя родная мать уехала в путешествие по Европе. «Ой, Арк, а мы так с тобой не поболтали!» — шибечет Галя. «Ты откуда вообще?» «Из небольшого городка на востоке», — отвечает. «Музыку, девчонки!» «Давай!» Моя подруга улыбается. «Ты долгий путь проделал, чтобы сюда попасть. Это реально круто!» «Спасибо!» — ухмыляется он. «И как тебе у нас?» — спрашивает Галя. «Нравится?» «Бассейн хороший», — отзывается парень, а я чувствую на себе его взгляд. Но смотрю в окно, делаю вид, что равнодушно. Хотя внутри у меня бушует ураган. «А кроме него?» — уточняет подруга. «Как тебе наша группа?» «Баранов, может быть, то еще занозы, но Лиза всегда гасит его порывы. Возвращает в клею. Она вообще крутая». «Я это уже понял. От его голоса я просто таю. И красивая». Нужно держаться, Лиза. Арк ведет уверенно, спокойно. Боковым зрением замечая его сильные татуированные бицепсы. Где-то внизу живота рождается возбуждение. Черт, нет! Стараюсь не думать об этом парне. Ну так... Само срывается с губ. А почему именно к нам? Команда по плаванию — это да, но неужели только поэтому? Не только. Он смотрит на меня, глазами цепляется за мои губы, затем снова возвращается к дороге. Есть еще причина. Очень интересно. Галя просовывается между сиденьями. И какая же? Весомая. Тихо говорит Арк. И очень личная. И почему именно сейчас эта причина вдруг появилась? В нашем университете? Холодно спрашиваю. Не считаешь, что иногда можно думать не только о себе? В моем случае проблема в возможности, говорит парень. Я нашел ее, воспользовался, но... Но?» выгибая бровь. Галя уже сидит, помалкивает. Я опоздал. Моя причина живет себе припеваючи. Замуж выходит. Будто совсем забыла обо мне. «Да ты что?» Театрально вздыхаю. «Как она могла так поступить?» Вот и я думаю. Хмыкает. Этим еще сильнее распаляя во мне злость. «А ты не думай, Арк!» Выплевываю. Просто твоя причина, скорее всего, устала ждать и решила жить дальше. Не думаешь? Она сделала меня самым счастливым на свете и исчезла. Просто бросила. Стискиваю зубы. Как он смеет так говорить? Иногда обстоятельства сильнее нас. Твоя причина могла просто растеряться или, к примеру, потерять мобильный телефон в аэропорту. Тихо говорю. В любом случае, ты просто исчез и позволила этому случиться. «Хочешь сказать, моя причина меня ждала?» Чувствую на себе требовательный взгляд. «Все четыре года?» «Возможно. Но ты упустил свой шанс, и теперь она разочарована». «Но я могу вернуть ее доверие, ведь так...» В голосе Арка появляются странные нотки. «Ты меня об этом спрашиваешь?» Вздергиваю подбородок, и мы с Мажором смотрим друг на друга. «До точки назначения двести метров». «Наше зрительное противостояние прерывает навигатор. Уже приехали?» «Мы на месте», — говорит Арк. «Ну, девчонки, что теперь?» «В смысле?» «Холодно спрашиваю. Спасибо тебе. Дальше мы сами». «И коробки сами будем таскать!» Слышится писк Гали с заднего сиденья. «Там тяжело!» «Галя!» — цежу. «С коробками мы как-нибудь сами справимся». «Я могу помочь». Арк глушит мотор, разворачивается ко мне. И снова на пухлых губах высокомерная ухмылка. «Мы сами», — говорю спокойно. «Там нет ничего тяжелого». Галя, как всегда, преувеличивает. К тому же моя мачеха обещала вызвать машину с грузчиками. Лис, ну ладно тебе, пусть поможет. Он же спортсмен». «Да, Аркаш, ты же поможешь девушкам?» Не унимается Галя. «Мы сами все сделаем, и помощь нам не нужна!» Начинаю потихоньку выходить из себя. Пытаюсь открыть дверь, но она заблокирована. «Выпусти!» — рачу на мажора. «Ты нас силой удерживаешь!» «Я помогу вам с коробками, это не обсуждается», — заявляет Арк. «А вот и нет!» — огрызаюсь. «Заняться больше нечем!» «А вот и да!» — скалится. «У меня до вечерней трения еще три часа. Помогу вам, разомнусь заодно!» пыхчу в голове, судорожно перебирая аргументы против. «К тому же...» — добивает меня, — тянется и касается моих волос. «Машинально отстраняюсь, волком гляжу на арка. Что же делать с этими чувствами? Я не могу сдаться и показать ему, как сильно скучала. Не трогай меня!» — рычу. «К тому же...» — задумчиво произносит мажор, рассматривая мое лицо. «Должен же я начать как-то добиваться своей строптивой причины».